Греция. В задымленной чаше. Лететь в Европу не то, что на Дальний Восток. Самолет на Афины взлетает в семь утра. Ноябрьская Москва окутана холодной промозглой мглой. Но всего три с половиной часа полета. И какой разительный контраст. Выхожу на залитый солнцем асфальт. Пограничники и таможенники в летних рубашках с короткими рукавами. А главные часы на здании аэропорта показывают московское время. Нет ни бессонной ночи, ни мучительной перестройки к новому часовому поясу. Но на этом, пожалуй, приятные сюрпризы кончаются и начинаются во всяком случае менее приятные. На каждом шагу убеждаешься, что Греция это не Англия и даже не Сингапур. То и дело чувствуешь сходство с российской беззалаберностью, с нашим неуважением к закону и порядку. Улицам далеко до безгоризной чистоты, тут и там неубранный мусор, а автомашины ставят как попало, из-за чего по тротуарам невозможно пройти. Да и водители ведут себя скорее по-московски, нежели по-лондонски. Словом, Греция не западная Европа, а нечто более близкое к нам, проще говоря, это Балканы. Второе разочарование. Ожидал увидеть залитый солнцем приморский город, утопающий в зелени. В действительности же аллей, скверов и парков здесь оказалось слишком мало, зато пчейдящих автомашин слишком много. Расположенная в котловине греческая столица предельно задымлена и относится к самым экологически неблагоприятным городам Европы. В Афинах вместе с прилегающим Переем сосредоточено половина населения страны, четыре миллиона человек из восьми, и почти две трети автомобилей. И хотя по четным дням в город могут заезжать только машины с четными номерами, а по нечетным только с нечетными, сплошной транспортный поток не редеет ни на минуту. Одно из немногих в Афинах высотных зданий, отель «Президент», где я поселился, стоит на склоне холма, и чтобы преодолеть подъём, проезжающие мимо водители дружно прибавляют газ. В результате даже на двенадцатом этаже постоянно чувствуешь смрад и слышишь рёв моторов. Выйдя утром на балкон, увидел, что Афины стоят как бы в чаше, которые лишь с одной стороны открыты к морю, где блестит водная гладь, угадываются причалы Пирея. А дальше снова высится горы. Это уже полуостров Пилепонес. С своей однотонностью Афины напомнили мне ячеистую плату от компьютера. Буроватые серые стены, плоские крыши, укрытые тентами балконы и почти полное отсутствие зелени. Над естественной чашей, в которой раскинулся город, высится два холма. На одном из них, который изначально играл роль Кремля, стоит знаменитый Парфенон. Во время работы в Англии мне однажды довелось проплыть на нашем круизном теплоходе от Лондона до Одессы. Мы заходили тогда в Пирей и ездили на экскурсию в Афины со осмотром Парфенона. Честно говоря, особенно сильного впечатления он на меня не произвёл. От того лишь, что архитектура ВДНХ выработала у моего поколения некую аллергию к античной классике. То ли от того, что на самые ценные элементы этого памятника, скульптуры Фидия, я достаточно смотрелся в Британском музее. Любоваться афинами лучше всего с окрестных гор, поросших соснами и кипарисами. Там тихо поют птицы. на серебристых оливковых деревьях чернеют маслин зреют алы ягоды на кустах жимолости после восхождения на вершину с наслаждением напился я полоснул разгречённое лицо у источника оформленного в виде мраморной бараньей головы в зелени прячется старинная церковь рядом в пещерах отшельниц склепы ныне не пустуют на перед иконами теплится лампада Греция православная страна, и это вызывает родственные чувства, как-то согревает душу. Народ здесь очень религиозный. Когда автобус проезжает мимо церкви, водители и пассажиры начинают креститься, даже молодёжь, совершающая утром спортивные пробежки, непременно останавливается перед каждым храмом, чтобы осенить себя крестным знамением. В монастыре Киссиане случайно стал свидетелем древнего православного обряда перезахоронений. Спустя 3 года после смерти покойника извлекают из могилы кости его, очищают от тлена и уже в другом гробу хоронят снова. Отсюда известная строка плач Ярославны: "Кто же моет твою мощь?" Во время прогулок по центру Афин побывал в старинной церкви русской православной общины, построенной в византийском стиле. Когда-то рядом размещалось российское посольство, там и сейчас жилой дом наших дипломатов. Растет перед церковью старинные платаны и финиковая пальма, а павшие листы почти скрывают два мраморных надгробья. На одном из них прочел надпись «Ефим Палч Демидов». князь Сандонату. Бывший российский посланник в Греции родился 6 августа 1868 года, скончался 29 марта 1943 года. Упокой, Господи, душу его! А рядом могила его жены, София Леонна Демидова, княгиня Сандонату, урожденная графиня Воронцова-Дашкова. Родилась 22 августа 1870 года, скончалась 16 апреля 1953 года, и дела их идут вслед за ними. Демидов, князь Сан-Донату, был прямым потомком уральского заводчика Демидова. Разбогатев, он решил во что бы то ни стало получить дворянский титул, и ради этого приобрел итальянское княжество Сан-Донату. Ну, а женить бы его потомка на графине Воронцовой-Дашковой, говорит о том, что он был принят в высшем свете. С дочерью бывшего российского посла в Греции меня неожиданно свела судьба в Гааге. На приеме в советском посольстве я познакомился с княгиней Демидовой Сандонато, автором нескольких книг о китайском фарфоре. У нас нашлось много общих интересов. Княгиня пригласила меня домой, и... и показала знаменитые Демидовские рубины, огромные кабошоны, оправленные в медь. Хозяйка опустила шторы, погасила свет, открыла шкатулку, и я увидел, что камни светятся как светофоры. Демидовские рубины обладают удивительной способностью аккумулировать свет и потом отдавать его. На пол пути к небу Чтобы увидеть чудо природы, именуемое метеора, нужно проехать от Афин 350 км и пересечь почти всю Грецию с юго-востока на северо-запад. Путь лежит через равнину Тессели, житницу страны. Красно-бурым ковром расстилаются убранные и перепаханные на зиму поля. За очередным перевалом вдруг открывается заснеженный ландшафт. Но это, конечно, не снег, а добереют коробочки хлопчатника. Дорожный указатель как бы отсылает к учебнику античные истории — фермопилы. В наши дни море тут несколько отступило, но в древности между горами и кромкой прибоя оставался лишь узкий проход. Ныне над этим местом возвышается статуя царя Леонидаса с копьем в руке. Враги предъявили ему ультиматум — хочешь остаться жив, сложи оружие. Леонид ответил со спартанской лаконичностью «Приди, возьми!» и остановил превосходящие силы противника. Снова поля, оливковые рощи, равнины, чередующиеся с горами. И вдруг, будто в сказке попадаешь в какой-то совершенно иной волшебный мир. Метеора — это уникальное геологическое образование. Около тысячи каменных столбов высотой 200-300 метров вздымаются своими кручами над окружающей равниной Тессели. Они напоминают развалины гигантского сказочного дворца, причем к этому чуду природы здесь добавлены не менее чудесные творения человеческих рук. На плоских вершинах многих каменных столбов уже шесть веков существуют православные монастыри. Они построены на земле,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 Я видел нечто подобное, когда осматривал американский каньон Колорадо или лёссовые плато в излучине китайский Кихуанхэ. Но метеору каньоном не назовёшь. Ибо ущелье здесь как бы слили в своеедино, и от былого пласкогорья остались лишь крохотные изолированные островки. Пожалуй, единственным близким для нас сравнением можно назвать Красноярские столбы на Енисее.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 который позволял своему перу круто перемещаться вверх и вниз, в то время как его мысль находилась где-то далеко. Так полтора века назад описал метеору англичанин Ричард Милс, побывавший в Греции одновременно с мятежным поэтом Джорджем Байроном. Действительно, каждая святая обитель здесь как бы плавает в волнах голубоватого воздуха. Утопающие в зелени красные черепичные крыши и белые стены монастырей над серыми скалами в поразительной гармонии с окружающей природой. Здесь царит гулкая тишина, лишь изредка прерываемая перезвоном колоколов. Она усиливает ощущение отрешённости от мирской суеты, как бы устраняет барьеры, разделяющие природу и человеческую душу. Монаху здесь, кажется, что он уже оторвался от грешной земли и находится на полпути к небу. Кстати, слово «метеора» по-гречески означает «парить над землей». Основателем метеора считается и святой Афанасий, поселившийся шесть веков назад на самом высоком из каменных столбов. Остается загадкой, как он впервые туда взобрался. и для этого надо преодолеть вертикальный подъем в 250 метров, равный по высоте 80-этажному дому. Остается либо предположить, что Афанасий был первоклассным скалолазом, либо поверить преданию о том, что он вознес туда на крыльях орла. Монах Афанасий с помощью Святого Духа поднялся на вершину скалы, которая по праву получила имя Большой Метеорон, и была выше всех других. Там он нашел святое место для успокоения души, подлинный рай на земле, писал греческий патриарх Митрофан III. Афанасий родился в 1302 году в знатной семье, получил хорошее образование. Много скитался, скрывался от турок, был монахом на горе Атос, а затем пришел в долину Тес-Сели, где увидел удивительные скалы. На макушке самой высокой из них, площадью всего около полугектара, Афанасий основал монастырь Большой Метеорон. В 1382 году была освящена заложенная им церковь Преображение, сохранившаяся до наших дней. До 1923 года подъём на святую обитель был сложной и рискованной операцией. Добраться да туда можно было лишь с помощью нескольких веревочных лестниц или в сетки, похожие на большую авоську. А уж скиты самого Афанасия и других отшельников были еще недоступнее. Вслед за большим метеороном на соседних каменных столбах в конце XIV века возникло еще два десятка православных монастырей. Они получили общее название Литополис, то есть город на скалах. Это было трудное для христиан время. С востоком двигалась турецкая угроза, монастырям требовалась поддержка мирных властей. Они нашли её в лице правителя сербского княжества Трекала. Это был Симеон Урик, породнившийся с древним византийским родом Палеолог. Он постригся в монахи и стал приёмником основателя Метеора. Благодаря его помощи церковь Преображение В 1484 году была расписана фресками, которыми люди могут любоваться и поныне. Крест азиатский символ. В Литополесе, городе на скалах, жили тысячи православных монахов-васкетов. Большую часть времени они проводили в своих скитах и лишь по воскресеньям собирались на богослужения. Наедине с природой они учились быть мудрыми в мыслях и скромными в желаниях. Это место, как бы вознесённое над миром, оказалось идеальным для монашеской обители. Метеора была духовным оазисом. Она действовала как магнит, ото всюду притягивая в этот каменный лес христианских паломников. Они приходили сюда, чтобы молитвами и созерцанием стать ближе к Богу.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 Посетитель в сетке полчаса раскачивался над пропастью. Самое красивое здание монастыря в Орлам его главная часовня. По преданию её построили в 1542 году всего за 22 дня. Однако материалы для неё пришлось заготовлять 22 года. Такой срок весьма правдоподобен не только для средневековья, но и для наших дней. Я видел, каких трудов стоит поднимать на макушке каменных столбов мешки с цементом, даже имея лебедку с электромотором и металлические тросы. Часовня монастыря в Орлаам, гласит надпись, у иконостаса была расписана в 7052 году от створения мира, то есть в 1544 году. На одной из фресок изображён известный отшельник святой Сисой, скорбящий над открытым гробом Александра Великого. Сюжет подчёркивает тщетность мирской суеты. Всё в человеческой жизни слава, власть, богатство не имеет значения после смерти. Основанные в 14 веке обители на скалах особенно процветали в 15 и 16 веках. И именно тогда в Метьоре появились фрески Стиль этих росписей сложился под влиянием известного иконописца Феофана с острова Крит. В 1527 году он расписал здесь церковь в монастыре Святого Николая. Потомственный иконописец, он воплощал силу религиозного чувства в соответствии с канонами своего времени. Как принято в византийском искусстве, он изображал природу в стилизованной манере, как бы отстраняя свою композицию от земной жизни. Однако его фреска Адам, дающий имена животным, создаёт целую галерею мифических тварей, написанных с определённой долей юмора. Даже беглое знакомство со старинными фресками, которые мне удалось посмотреть в монастырях большой Метеорон, в Орламои Святого Николая, даёт богатую пищу для размышлений. Во-первых, человеку, увидевшему каменный лес Метеоры, уже не кажется Гиперболически стилизованными очертаниями горных хруч на старинных византийских иконах они столь же реалистичны, как пейзажи китайских художников в жанре гохуа. Чтобы убедиться в этом, достаточно увидеть горы в провинции Гуанси. Во-вторых, возникает большой соблазн предположить, что Феофан Скрита, чьими фресками славится Метеора, был потомком Феофана Грека. который вместе с Андреем Рублёвым в конце 14 века расписывал собор Московского Кремля. Ведь мастеров в старину было принято именовать по месту их происхождения, и потом Ах живописца, которого на Руси звали Феофан Грек, на родине должен был зваться Феофан Скрита. Меня также поразило, что персонажи византийских икон часто изображены в той же позе созерцания, что и буддийские святыни. Соединение большого и безымянного пальцев руки на востоке считается жестом медитации. Случайно ли, что наши старообрядцы крестились щепотью, сохраняя именно это положение руки? Да и сам крест, который на западе считают символом христианства, судя по всему, имеет азиатское происхождение. Я убедил в этом в Тибете. Равносторонний крест, то есть четыре луча, расходящихся из одной точки, с давних пор служит в Шамбале, то есть в Тибете, и в Беловодье, то есть на Алтае, в местах, послуживших прародиной индоевропейской расы, символом высшего разума, объединяющего человека во всей вселенной. Именно равносторонний крест был изображён на знамёнах хатилов во время нашествия гуннов на Европу. У них его христиане, по всей вероятности, и заимствовали, ведь они поначалу кресту не поклонялись, ибо к мученической смерти Иисуса он не имеет отношения. Людей в то время распинали не на крестах, а на Т-образных балках, о чем свидетельствовали картины добросовестных художников. Так что разговоры о бремени белого человека, нести крест в другие части света, да вопреобщить туземцев к благам цивилизации, были лишь прикрытием для оправдания колониальных захватов. У Европы нет оснований кичиться некой исключительной миссией, особенно перед Азией. Исторические корни разных культур и цивилизаций тесно переплетены.